Глава двадцать шестая «Маша, мне долго еще ждать?» Макар закатил глаза и постучал в дверь ванной комнаты. Воскресное утро было в самом разгаре, и они с Мари собирались ехать на дачу. Он топтался в квартире уже полчаса, а она все никак не могла доделать макияж. «Ну, выпей еще кофе, пожалуйста», – раздался примирительный ответ из ванной комнаты. «Я не хочу кофе, я хочу жареного мяса. Заканчивай марафет наводить, поехали». Он услышал, как она вздохнула и быстро скинула палетки и румяна в новую плетеную коробку, которую он купил ей в подарок. Накануне они почти целый день провели в торговом центре, покупая ей вещи и косметику. «Почти как семья», – подумал Макар и улыбнулся. Обычно он терпеть не мог торговые центры, а вот бродить по магазинам с Мари ему понравилось. У его новой подруги был отличный вкус и он даже позволил ей выбрать ему пару рубашек. После шопинга они отправились в кафе на третьем этаже торгового центра и в ожидании заказа Макар рассказывал Мари о будущем ресторане «Аморе». Он подловил себя на мысли, что если бы за столиком сидели их дети, было бы совсем неплохо. Он не испытывал негатива к дочери Бориса. Макар вздохнул. Мысли о сыне доставляли ему боль. Наверное, их с Мари очень сблизило именно это – невозможность быть рядом с детьми. «Когда-нибудь все будет по-другому». «Возможно, мой родной отец прав, и Данила не стоит отпускать обратно в Америку». Горячая решимость появилась в его сердце – расписаться с Мари и забрать домой детей – Даню и Лизу. «А Борис? Что Борис? Пусть только пикнет». Сейчас вчерашнее решение проступило снова. Надо запутать следствие и бандитов, чтобы они думали друг на друга. Для этого есть особые улики. Кроме короля, в городе больше нет неугодных загорским людей. «Я готова. Можешь вызывать такси», – заглянула в кухню Мари. Он взглянул на нее, и лицо осветило улыбка. Она выглядела потрясающе. От той, прежней жены Бориса Загорского, не осталось почти ничего. Исчезли спеси и высокомерие, и теперь перед ним была другая Маша. Та самая Мари, которую когда-то любил погибший при исполнении отец. Ее волосы были собраны в простой высокий хвост, из одежды только джинсы, майка и кеды. Никакого пафоса и в то же время счастливые глаза цвета спелого миндаля. Глаза, которые он так полюбил в последние дни. «Едем», – кивнул Макар. На мгновение привлек ее к себе и с нежностью поцеловал в шею. Потом взял со стола пластиковую коробку с маринованным с вечером мясом и пакет со свежими овощами. Зазвонил телефон. Хозяин дачи сгорал от нетерпения. «Макар, редиска нужна!» «Зачем? Ты ее что, запекать собираешься?» «Нет, но она нужна. Очень». «Ладно. Под домом есть небольшой ларек с овощами. Куплю, пока такси не пришло». Он засунул телефон в карман джинсов и подхватил пакеты. Мари уже держала в руке ключи от квартиры. «Успеем купить редиску?» Посмотрел на нее Макар. «Успеем. В конце концов такси подождет». «Вызывай лифт. Сегодня ты будешь рулевым. Мои руки заняты». «Тогда жди у такси. Я куплю вашу редиску сама». Усмехнулась Мари. Через час такси привезло их на дачу к Кирику. «Наконец-то!» Вручая Мари и Макару по бутылочке ледяного светлого пива, во все горло вопил Кирик. «Я уж думал, вы не приедете!» Приобнял их двоих за плечи и повел в беседку за домом. «Сюрприз!» Когда они свернули за угол, снова крикнул он. Макар посмотрел на огонь, и сердце забилось от радости. У старого деревянного стола хлопотали его мать и Тома. «Макар, привет!» Запрыгала от радости сестра и тут же бросилась к нему, повисла на крепкой шее. «Тома! Волосы!» Брезгливо поморщился он. Теперь сестра состригла их лесенкой и покрасила фиолетовый цвет. Макар поставил на стол пакеты со снедью и шагнул к матери. «Мам, привет! Рад тебя видеть!» «Я тоже Макарчик!» Легко коснулась его руки она. Макару показалось, что она стала еще тоньше. Проклятая болезнь пожирала ее изнутри и никак не хотела отступать. «Кирик позвал, и мы решили прийти. Живем же через дорогу, а все вместе сто лет не собирались», – тараторила Тома. «Видишь, какой у тебя заботливый друг?» – с гордостью выпятил грудь вперед хозяин дачи. «Вижу», – усмехнулся Макар. Повернулся к Мари, нерешительно замявшийся за его спиной. Взял за руку и притянул к себе. «Мам, знакомьтесь, это Маша». «Очень приятно», – с интересом посмотрела на новую избранницу сына та. «Маша, а я Тома». Тряся сиреневыми волосами, тут же подалась вперед сестра. «Я поняла, что ты Тома», – зардевшись, улыбнулась Мари. «А вас это серьезно или как?» – сморщила носик Тамара. «Тома!» – тут же одернула девушку мать. «Неприлично задавать такие вопросы». «Статус – все сложно», – целуя Мари в щеку, рассмеялся Макар. «Точно», – заглянув в его глаза, улыбнулась она. «Но мы очень стараемся». И заговорили все сразу. Про мясо. Куда его доставать, куда складывать. Кому пиво, кому вино, кто будет жарить шашлык и овощи. Из дома вышла еще одна гостья. Рыжие волосы были сплетены в тугую косу. Джинсы и футболка ничем не отличали ее от остальных. «Аля, милая, ну, иди сюда!» – кинулся к ней Кирик. «Обращаюсь ко всем. Это Аля. Моя любимая девушка и вторая половинка». «А когда свадьба?» – помогая Марии доставать мясо, приподнял бровь Макар. «В конце июля!» крепко прижимая к себе невесту, объявил Кирик. «Прекрасная новость!» И закрутилось завертелась. Веселый смех, разговоры, шкварчащие на углях мясо и овощи. «Мам, денег, которые я даю, тебе хватает?» Озабоченно взглянул на мать Макар. «Ты смеешься. Я не знаю, куда их тратить. Томми платье знаешь, какое красивое на выпускной купили? А лекарства?» «Есть у меня лекарства». «Не обманываешь?» Она закатила глаза и принялась перебирать вымытую редиску. «А знаешь, Макарчик...» Спустя пару минут усмехнулась она. «Мне кажется, Маша... она твоя. Вот как будто вы друг для друга созданы. Когда ты с Ритой жил, не было у меня такого чувства». «Спасибо, мам. Я и сам это знаю». Он посмотрел на нее и улыбнулся. «Можно я тебя обниму, мам?» «Конечно, можно!» Рассмеялась она, и он крепко прижал ее к своей груди. «Все же, как хорошо, что мы сегодня собрались вместе!» – мелькнула мысль. Позже, к вечеру, все разошлись из беседки. Тома с матерью поднялись на второй этаж, в спальню. Кирик с Али ушли на кухню готовить чай. Макар и Мари остались в беседке одни. «Пиво будешь?» Мари взяла две бутылочки и подошла к Макару. Он потянул ее на себя, и она оказалась у него на коленях. «Я тебе говорил, что я тебя люблю». «Еще нет». Запуская тонкие пальцы в его густые темные волосы, выдохнула она. Значит, я тебя люблю! Он склонился к ней, и его губы впились в ее нежный рот. Я тоже тебя люблю! Отрываясь от него, прошептала она. Выйдешь за меня! Марис смущенно улыбнулась и коснулась ладонью его щеки. Если нам удастся преодолеть все препятствия на пути к счастью, я с радостью стану твоей женой. У нас будет большой дом, в котором смогут играть наши дети. Не начинай. Помрачнела она. «Маша, сейчас для Лизы лучше оставаться на Кипре. Как только решится вопрос с королем, тебе ее вернут». «А если Боря будет продолжать упрямиться?» «Тогда я спалю пару его магазинов. Он приползет к тебе на коленях и будет умолять забрать Лизу сам». Чмокнув ее в губы, рассмеялся Макар. «Все так просто», – недоверчиво приподняла бровь она. «Твой муж на самом деле трус, Маша. Больше всего на свете он боится потерять свои магазины». Макар взял со стола бутылку пива и приподнял ее. «Наглость – второе счастье. За это и выпьем». Она рассмеялась и стукнула с ним своей бутылкой. «А если серьезно, то мы справимся. Вернем моего сына и твою дочь. Будем жить одной большой семьей. Возить детей в торговый центр, покупать им подарки на Рождество. А в дни рождения наш дом будет полон гостей. И, может, позже ты подаришь мне третьего – нашего общего ребенка». «Как же я хочу, чтобы так и было!» Прильнув к его груди, тихо прошептала она: Так будет, я обещаю. Он погладил ее по волосам и мысленно отсчитал дни. До следующего платежа королю оставалось две недели. Слушай, а давай на несколько дней к морю рванем, вдруг оживился он. К морю? Удивленно заглянула в его глаза Мари. А почему нет? К обычному русскому морю, туда, где по пляжу бродят местные жители и разносят в клетчатых сумках горячую кукурузу, а на пляже яблоку негде упасть. «Я даже не помню, когда в последний раз была на Русском море». «Так поехали! Я тоже не помню, когда там был. При слове «море» мне до сих пор видится Америка и пляж на Брайтон-Бич, а я жутко хочу смыть это гадкое послевкусие». «Поехали!» Сжимая ладонями его колючие щеки, заулыбалась Мари. «Хочешь, твоих маму и сестру с собой возьмем?» «Не получится. У Тома экзамены весь июнь». «Тогда поедем вдвоем? Только ты и я?» «Только ты и я!» Вот прямо завтра утром. А ты сделаешь мне предложение на фоне заката? С кольцом? С самым настоящим кольцом. Надо подумать. Магар пронзил ее дерзким взглядом и потер подбородок. Да ладно, я пошутила про кольцо, рассмеялась она. У меня, кстати, день рождения на следующей неделе. Шикарно, значит точно едем. Снимем какой-нибудь двухэтажный дом с выходом на пляж. Давай снимем. То есть решено. Едем. Едем. Мари обвила руками его шею и положила голову ему на грудь. «Кольцо придется купить перед отъездом». Лениво перебирая ее тяжелые волосы, решил Макар.